Алексей Шмаков. Хранитель рода Государева. Книга 3. Глава 1. Отец лишь закрыл лицо руками и начал качать головой. Я же вопросительно посмотрел на императора. Он уничтожил две военные базы, а вместе с ним и городки выросли рядом. Сказать, что я охренел, это не сказать ничего. Где-то ничтожил две военные базы, наверняка убив всех находившихся там людей. Это просто нереально. Зачем ему это? Вариант, что он находится под контролем, отпадает сразу. Так почему дед пошёл на подобный шаг? Причина должна быть очень весомой. Где это произошло? Не отрывая рук от лица, спросил отец. Под Красноярском. Шойские Задал очередной вопрос отец. Именно от них поступила эта информация. Около сотни свидетелей видели Кирилла Васильевича, а пара пацанов даже видели, как он расправляется с выяками. На данный момент все оставшиеся в том регионе армейские подразделения переведены в военное положение. Шуйский по мере возможностей усиливает их одарёнными. Но сами понимаете, Это не остановит кровавого ворона. Справиться с ним сейчас можем только мы с Сергеем, сказал отец, наконец убрав руки от лица, по которому сейчас текли слёзы. Коля, дай нам 5 минут. Император молча кивнул и вышел за дверь. Судя по начавшим доноситься голосам, там его уже ждали полиграф и Мазуров. Я очень боялся, что подобное может произойти. Отец всегда сильно отличался от остальных Воронцовых, которых я знал. Он всегда ставил наш род и своих потомков выше рода Романовых, хоть и очень хорошо скрывал это. Очень хорошо до последнего времени. После его слов деда о страхе, столь ненавистным для простых жителей империи, я начал задумываться о его верности Романовым. Ведь именно из-за службы императорской семьи наш род, мягко говоря, не любят в кругах императорской аристократии. И этот его поступок наверняка продиктован именно заботой о будущем роде. После демонстрации твоих способностей на блог-посту он увидел в тебе нового кровавого демона, человека, который способен наконец отделить род Воронцовых от рода Романовых. дать нам возможность занять иное место в империи. И после обещания данного Николаем, эта уверенность переросла в нечто гораздо большее. Отец уверен, что для того, чтобы остановить его, пришлют кого-нибудь из рода Воронцовых. Впрочем, по-другому просто не может быть. Воронцовы всегда сами разбираются со смутьянами в своём роду. Я посмотрел на отца и с трудом понимал, о чём он вообще говорит. Какие смутьяны? Да наш род, преданный любой собаке, уже столько веков охраняет императорскую семью. Цепные псы Романовых, кровавые палачи, и ещё множество прозвищ, которые наш род получил благодаря этой службе. Неужели ты думаешь, что за столько времени ни один Воронцов не захотел уйти от клятвы, данной нашим основателям? Поверь мне, такие люди появляются едва ли не в каждом поколении. А вот теперь мы подошли к тому, зачем пришли сюда, к проклятию рода Воронцовых. Отец ненадолго замолчал и вынул откуда-то из-под стола начитаю бутылку чего-то явно спиртного. Сделав пару глотков, он предложил мне, но я отказался. Все Воронцовы, чей потенциал переваливает за пятую ступень, непременно сталкиваются с твоей проблемой. Отец сделал ещё несколько глотков. Было видно, как тяжело ему даётся этот разговор. Кто-то только перед высшей ступенью, а кто-то, как и ты уже на пятой. Таким же был и дед Василий. И вот опять всплыл прадит. Почему меня все сравнивают с ним? Я совершенно другой человек. Изначально у демона было ещё два старших брата, но они были гораздо более слабее его в силе. Так же, как это было и у отца. Их в семье было четверо. Старший, Дмитрий, младший отец, а имена средних я даже не знаю. Их навсегда вычеркнули из нашего генеалогического древа. К чему отец рассказывает мне все это? Если я правильно его понимаю, то это же вообще ни в какие ворота не лезет. Преодолеть барьер для того, чтобы подняться на следующую ступень, Тебе поможет только сила твоего кровавого родственника. Хочешь сказать? Сложив два плюс два, выпалил я, вскакивая со своего места. Для того, чтобы подняться на новую ступень, ты должен убить Воронцова, обладающего даром крови, и забрать себе его силу. Это единственный способ стать сильнее. Единственный способ пробить барьер. Проклятье. которую мы несём всё время существования рода. Отец говорил это твёрдым голосом, но по его щекам снова начали течь слёзы. Я же просто выпал в осадок от подобных новостей. Да ну её на хрен эту силу. Перетопчёся на пике пятой ступени, большинство одарённых даже и не снилось подобная мощь. Так чего мне переживать? Не собираюсь убивать членов собственной семьи, чтобы забрать у них дар. Нет. Этого точно не будет. Отец уже заранее понял, что пришло твоё время, и поэтому он пошёл на этот шаг. Он хочет пожертвовать собой, чтобы ты обрёл силу. Убивать собственного деда ты откажешься, а вот остановить Каравабова мясника просто обязан. Ты просто не сможешь остаться в стороне. Если ты не сделаешь этого, он не прекратит убивать. Так сделает и ты. «Ты же уже поднялся на высшую ступень силы!» Только произнеся эти слова, я понял, что отец уже совершил поступок, на который сейчас пытается уговорить и меня. Кого он убил? Кто из нашего рода был вычеркнут из генеалогического древа его руками? Что отец стал архиграндом, я заметил лишь после нападения предателей. На тот момент я знал всех воронцовых, владеющих даром, и все они до сих пор живы. Единственным, кто погиб, был дедов брат, защищавший его дуню. Но отец просто физически не мог этого сделать. Да, он отлучался на несколько дней, оставив охрану императора на деда, но это было за неделю до нападения. И это просто нереально. Никогда не поверю, что отец, мало того, что полностью перебил небольшой городок и убил своего дядю, который был сильнейшим в роду, так ещё и убил одну из Романовых. Отец никогда не смог бы совершить подобное. Да и подчинить его своей воле никто не смог бы. Я сидел и не знал, что делать. Мысли возникали у меня в голове с невероятной скоростью, заменяя друг друга. Я просто смотрел на отца и всё, даже забыв, что говорил до этого. Отец же в свою очередь покачал головой. Я не могу его остановить. Отец сильнее меня, и он прекрасно это знает. Он ждёт, когда ты придёшь за его силой. Новый кровавый демон, который сможет освободить род Воронцовых от столь долгого служения. Если ты этого не сделаешь, то прольётся очень много крови, прежде чем отца удастся остановить. И это было правдой. Дед в одиночку мог остановить небольшую армию. Чтобы остановить его, потребуется сильнейший слаженный отряд одарённых. И то, я не могу дать гарантии, что они смогут справиться. Слишком много сражений было за спиной деда. Опытнее его в империи был разве что прадед Насти по материнской линии. В комнате снова повисло молчание. Из-за закрытой двери раздавался голос императора, отдававшего распоряжение. Появление деда вызвало настоящий переполох, тем более в таком виде. Но ты должен знать ещё кое-что. Вполне возможно, что сила отца позволит тебе подняться лишь на одну ступень. И для следующего шага тебе понадобится жизнь ещё одного Воронцова. Кровавому ворону, чтобы достичь вершины могущества, пришлось уничтожить практически всю свою семью. Я даже не знаю, сколько в ней было членов до его возвышения. Единственное, что мне рассказал отец, что демон всю оставшуюся жизнь проклинал себя за это. Но по-другому поступить он не мог. Под угрозой полного уничтожения был род Романовых. Именно в тот момент они потеряли своего ведуна. Каждое слово отца было словно раскалённый гвоздь, что он старательно забивает мне в голову. Я просто отказывался верить его словам. Весь наш род, каждый его член, обладающий даром, был настоящим монстром. Монстром, которого теперь хотят сделать и из меня. Дед сам хочет, чтобы я забрал его силу, а отец, как я понял, поддерживает его в этом решении. Да что это за ублюдочное условие? И какого хера мои предки выполняли его, чтобы стать сильнее? «Ради защиты императорской семьи?» «Да пошли они в задницу, если для их защиты нужно убивать самых близких людей!» «Ну, будут их защищать одаренные пятой ступени, и что дальше?» «Позор? Не исполнение клятвы?» «Но если цена для выполнения этой клятвы столь высока, то пускай катится эта клятва ко всем чертям!» «Не знаю, может, я еще слишком молод, чтобы осознать это?» Хотя тот же демон в моём возрасте уже был намного сильнее, что говорит о том, что он уже начал свой коровавый путь к вершинам могущества. И как вообще предкам удавалось проворачивать подобное без реакции со стороны общественности? Здесь точно не обошлось без вмешательства Романовых. Наверняка они всегда прикрывали своих верных псов со всех сторон, лишь бы те становились сильнее. Это откровение отца просто перевернуло всю мою жизнь с ног на голову, заставив задуматься о том, что наш род в своё время пошёл совершенно не по тому пути. И дорогу эту нам указали Романовы, дорогу, по которой они шли сами все эти годы, прикрываясь нашим родом. Одно это мгновенно изменило моё отношение к императорской семье. Почему мы должны совершать такие ужасные вещи, чтобы получить силу? Кто сможет вернуть всех погибших ради обретения силы другими? Каждый глава рода, каждый его наследник неизменно были убийцами, убийцами, которые забирали жизни своих братьев и сестёр, отцов и матерей. Не исключено, что они убивали даже своих детей. Я запрещаю тебе Ни с того, ни с сего заорал отец, хлопнув по столу ладонью. Я опешил после его крика, не понимая, что происходит. Моментально стихли и все разговоры за дверью. Я снова ощутил могильный холод. Похоже, император решил дать нам больше времени для разговора и даже закрыл кабинет каким-то щитом. Я запрещаю тебе даже думать о том, что во всех бедах нашего рода виноваты Романовы. До да какого хрена Если именно они в этом и виноваты. Не будь мы должны охранять императорскую семью, тогда бы и не понадобились столь сильные отдарённые, и всем было бы плевать на ограничения, установленные этим проклятьем. Наш род мог бы быть гораздо больше, и неизменно каждый его член обладал бы даром крови, слишком он силён. За всю историю нашего рода единственным исключением является Оля. Но здесь, скорее всего, сыграла свою роль двута талантной сестры, что и уберегло её от проклятия нашего рода. Хотя, может быть, это вовсе и не проклятие. Может, таким образом сила даёт остальным родам возможность противостоять нам. Своеобразный регулятор, который не позволяет так просто достигать вершин могущества обладателям сильнейших даров на планете. Но в таком случае подобная система ограничений должна быть и у других родов, входящих в золотую тридцатку, а возможно и у гораздо большего их количества. Тем временем отец не успокаивался. Я прекрасно знаю, о чём ты сейчас думаешь. В моей голове возникли те же самые мысли, когда отец рассказал мне эту тайну. Как и в его голове, и в головах всех наших предшественников. Наша кровь очень сильна, и от поколения к поколению вместе с ней передаются и знания. О чём он вообще сейчас говорит? Какие ещё знания передаются с нашей кровью? Что-то я не припомню, чтобы мне кровь помогала в учёбе или на тренировках. Да и в дополнительной формации во время обучения у демона она молчала. Большинство техник были для меня новыми. В голове даже ничего не ёкало во время их демонстрации. Это ещё одна тайна Воронцовых, о которых не знает даже император. Наша кровь пробуждается на ранге архигранда. В этот момент нам становится доступен опыт всех предыдущих поколений, начиная с Фёдора Васильевича Воронца. Именно благодаря этому один на один нам не может противостоять ни один одарённый и не важно, каким даром он обладает. Мы обладаем опытом десятков поколений. Благодаря этому в нашем роду не имеется ни одной книги по владению даром крови. Нам просто это не нужно. Тот, кто достигнет высшей ступени, сам превращается в ходячий справочник. И именно благодаря этому мы можем создавать новые техники, беря за основу старые. Все техники, которые ты сейчас знаешь, есть ни что иное, как переработка старых на новый лад. Отец говорил и говорил. С каждым новым словом мне было всё труднее и труднее поверить в сказанное им. Получалось, что на высшей ступени Воронцова практически невозможно убить, благодаря опыту предыдущих поколений и абсолютному пониманию удара. что позволяет нам в критической ситуации создавать новые умения за доли секунды. Отец назвал десяток умений, которые были созданы дедом, хотя я думал, что они являлись базовыми и всегда входили в арсенал Воронцовых. Сам же отец пока не создавал ни одного умения, ну и боёв, в которых пригодилась бы эта способность, у него пока ещё не было. Это он просто не знает, чем закончилась одна из его попыток боя с монголом. Вот и выходит, что уничтожить архигранда из рода Воронцовых может либо крупный отряд других архиграндов, как это было с демоном, либо сразу несколько сильнейших одарённых из золотой тридцатки, действующих заодно. Но последнее практически нереально. Как оказалось, подобные случаи уже встречались и не раз. Уж очень не любят наш дар, не только в империи. Но пока мы находимся под ле романовых и не претендуем на нечто большее, с нашей силой мирятся. Интересно, члены рода Цингпа тоже относятся к нашим недругам, или они вообще ничего не слышали о русском роде Воронцовых? Вот с кем, с кем, а с ними бы я не хотел встретиться на поле боя. Они единственные из золотой тридцатки, кому невозможно было противостоять. Их сила уничтожала абсолютно всё. любую материю и энергию, попавшую в радиус действия их дара. Но об этом мне сейчас думать точно не нужно. Отец продолжал рассказывать множество интересных вещей, открывшихся после пробуждения крови Воронцовых. Ещё память крови давала возможность ненадолго взглянуть на мир глазами наших предков, окунувшись в их время. И сделать мы это могли практически в любой момент, выбранный в жизни этого человека. Исключением были сильные выбросы дара. А это практически любой бой, что было бы в этом умении приоритетным направлением. Время пребывания в прошлом зависело лишь от нашей собственной силы. Что-то мне это очень сильно напоминает. Правда, немного другими словами, да и предназначено это для другого. Но эта возможность очень сильно перекликается со вторым шансом. А путешествие обратного времени и попадание в тело нашего предка – да это не что иное, как создание дополнительной формации. Может, демон смог провернуть подобное в формации второго шанса, взяв за основу именно это умение нашей крови, и был не таким уж и гением, а просто пользовался тем, что было заложено в него другими поколениями воронцовых. Но ну, чёрт возьми, даже несмотря на то, что только на ступени архигранда наша кровь начинает работать на полную катушку, я не согласен убивать ни деда, ни отца, вообще никого из своих родственников. Про Олю вообще молчу. Да я лучше сам себе глотку перегрызу, чем причиню ей вред. Но, слава яйцам, она не унаследовала дар крови. Словно какие-то высшие силы предвидели это и дали ей совершенно другие таланты. Можно сказать, что я уже начал пользоваться возможностями нашей крови, хоть и в весьма урезанном варианте. Демон уже помог мне со всеми техниками, отточил мой стиль боя, выведя на пик пятой ступени. Да, у меня было очень мало опыта сражений, можно сказать, его практически не было, по крайней мере, как думал отец и дед. Они же не знали о времени, проведённом на тренировках Даяны. Там я убил не одну сотню одарённых, благодаря чему мог вполне соперничать с каким-нибудь одарённым, побывавшим ни в одном настоящем сражении. Конечно, это не сравнится с памятью десятков воинов, пользовавшихся даром крови, но и это немало. Подобные размышления периодически выкидывали меня из разговора с отцом. Каждый раз после возвращения в реальность мне было очень трудно осмыслить, о чём сейчас говорит отец. Но вроде я не упустил ничего важного. Все основные моменты я услышал. И изюминку среди всех истинных умений нашей крови я не упустил, вынырнув из размышлений в нужный момент. И самое главное умение, из-за которого мы так стремимся к вершине могущества, сказал отец, внимательно наблюдая за мной. Это